Глава 20. Расставшись с Ведерниковым, Толик прошел на большой заводской двор, оттуда проник в цех, Допуска к сборочникам у него отобрать не успели. Там, в укромном местечке, хранился у него спирт в пол бутылке. По пути заметил швейка, хотел проскочить незамеченным, но тот окликнул, сам подошел. Министр двора! произнес, намекая на новую работу Толика. Зашел посмотреть или или спросил толик оглядываясь. вообще-то ему никого не хотелось из бывшей бригады видеть. Не затем, как говорят, пришел. А может тебя обратно попроситься? Швейк прочел старые свои строчки. А сочкуешь, толик, зря ты На тебя сердит букаты. Мне и там не дует. отвечал независимо Толик. «Весь день сам себе начальник, без ваших букат. А ты-то что сочкуешь? Швейк нахмурился. «Ведерников не вышел». Толик присвистнул. «И уже скисли?» «Почему скисли?» неуверенно произнес Швейк. «Мы пытаемся, а ты его случаем не видел?» «Случаем видел», кивнул Толик. Не хочет он больше вашими тачками заниматься? Грязной тачкой, руки пачкой. Ха-ха, это дело перекурим как-нибудь. Толик спел известный куплетик, глядя на Швейка. Думал, что тот, как силыч, попрет на пролом и закричит. Врешь! Но Швейк не закричал, а лишь сомнением заглянул Толику в лицо. И отодвинулся, будто оберегаясь. Он, кажется, и правда понял, что Толик не врет. но все-таки спросил. «Правда?» — так и сказал. «Клянусь говорить правду, правду, одну только правду!» — выпалил Толик и добавил, ухмыльнувшись. «Но не всю». «А не вся, вся?» — спросил Швейк. «Или еще что держишь?» «А что мне держать-то?» Подумаешь, какая военная тайна, что не хочет он трудиться, а хочет, наоборот, жениться. Это Костик-то? Именно. именно подтвердил толик единственное говорит неповторимая вечная и посмотрел на швейка тот молчал проглотив пилюлю так что ваш зачинатель нового движения в сторону от завода движение то движется скоро прибудет не хотел толик злословить не затем он пришел в цех Но так зудило его отыграться за позорище, что устроили ему тут на собрании. Не сдержался, и Швейк это понял. Но ему сегодня будто отказал природный юмор и находчивость. «А ты его увидишь?» — спросил Вяло. «Возможно», — отвечал Толик, ему даже стало жалко Швейка. «Передать можешь? От тебя? Можешь и от меня. Попробую». «Так вот, передай!» — швей посмотрел себе под ноги, будто там мог найти какие-то слова. «Передай так!» — и вскинул глаза. «Лучше передай пачкаться в тачке, чем с таким дружком, как Василек. Не отмоешься после него, не забудешь!» И уже посмотрел прямо в лицо. Это был прежний их швеек, которому палец в рот не клади. Запамятовал Толик, открылся и получил в челюсть. Хотел что-то ответить, но затыркался в словах, а Швейк не спеша уходил, его не интересовало, что может сказать Толик. Забрал он спирт, и то ладно, что никто до его заначки не добрался, спрятал в карман подальше. На выходе из цеха на Ольгу наткнулся, которая неслась как угорелая, ничего не видя, и если бы не воткнулась бы прямо в Толика, то пролетела бы мимо, как снаряд, и не заметила. Такая вся была из себя реактивная, что даже он не успел отскочить. «Ой!» — сказала и посмотрела на него. В глазах сверкнул радостный огонек. «Ой, я почему-то подумала, Костик, мы его весь день ищем, ты не видел?» «Был, да весь вышел», — сказал Толик, припомнив зуботычину от швейка. Теперь он стал осторожней. Он даже попытался уйти, но Ольга стояла на его дороге и не собиралась его отпускать. Да и говорить она хотела не о Костике, а о себе. Она посмотрела по сторонам и спросила негромко. «Толик, сердишься, да?» «Но ты зря сердишься, я же ничего не могла сделать. Но хочешь, я поговорю с Букаты?» «Ляльк, отстань! Ничего я от тебя уже не хочу!» — отвечал он. «А про тебя мама спрашивала. И так Ольга это беспомощно сказала, что у Толика не повернулся язык выдать ответную грубость. «Приходи!» — вдруг попросила Ольга, почувствовав какие-то колебания в Толике. Никогда она его не понимала, а сейчас и подавно. Приходи сегодня, мама оладушек напечет, а? Мы два стакана муки достали. Ладно, вдруг сказал он, поняв, что ему долго не уйти, если он не отвяжется от Ольги. Замучает до смерти. Нет в мире страшней и опасней человека, чем тот, который хочет тебе добра. Придешь, обрадовалась она, даже расцвела вся, «Вот дура! Правда? Правда! Ой, Толик, спасибо!» И, оглянувшись, попыталась поцеловать его в щеку. Он увернулся, выскочил вон. Но мыторство его на этом не закончились. Прямо у проходной он наткнулся на Чемоданова, который распрощался с Букаты и собирался уходить. «У этого Гласова терпас!» Как не пытался Толик юркнуть за деревья, сделав вид, что не видит он Василь Васильевича, тот углядел и, ухмыльнувшись, поманил пальцем. «Чего крадешься?» — спросил. «Или вынес чего-нибудь? А я уж думал, что ты давно весь завод унес, и носить больше нечего. Впрочем, задрав голову, сказал он, трубу не унес. А почему не унес?» «Она в проходную не влезает, правда?» И захохотал довольный. Можно было понять, что разговор с Букаты кончился для него выгодно, иначе бы не веселился наш соквояжик. Так подумал Толик, но грубить не решился. Отыграется в другой раз. «Так чего прячешь?» — спросил Чемоданов и ткнул пальцем на подмышку. «Подарок», — сказал Толик. «Крепость девяносто градусов». А ты с букаты отношения, я гляжу, налаживал. Вот так-то, Василь Васильевич, и мы не лыком шиты, кое-что замечаем. Пытался, отвечал чемоданов неопределенно и посмотрел на ворота, где скрылся недавно растерянный мастер. Железный, предупредил Толик, так у нас зовут. Три года меня на путь истины наставлял. Чемоданов хмыкнул. И железо тоже гнется. «Да к чему он тебе?» «Для спокойствия», — произнес Чемоданов. «Может, он и правда не врал? Для тишины? Для порядка? Да и посмотреть на будущего родственника интересно. Вдруг да пригодится? Все же гегемон?» И что-то вспомнив. «У тебя, кстати, патронов пары штук не найдется?» «Шестнадцатый калибр. Собаки надоели. И так нервы взвинчены. Еще они. «А что тебе, собаки?» — спросил Толик невинно. «Если сегодня уедешь?» «А вдруг останусь?» На вопрос ответил вопросом. «Надолго?» «Да хоть и навсегда!» И посмотрел в лицо Толика, ожидая реакции. Но к такому ответу Толик был готов. «А Зинаида?» спросил. «Она -то — спросил. «Она-то согласна?» «Зиночка?» Чемоданчик засмеялся. Весело ему вдруг стало. Она у нас без права голоса, что постановим, то и будет. Выделим ей Катькину маленькую комнатку, будет суп варить. Чем ей плохо?» И захохотал, но понятно было, что он нисколько не шутил. «Здорово придумал!» В тон ему поддакнул Толик, никто бы не смог расслышать ту легкую иронию, которую он вложил в свои слова. «И все ты наперед, Василь Васильевич, знаешь!» Но Василь Васильевич расслышал, наверное, расслышал. «Не все», — ответил, перестал смеяться. «Смотри, что получается!» — по инерции еще продолжал ерничать Толик. «И свадьбу, и дом, и Зину, и Катьку, и Букаты — всех прибрал к рукам, а уж Букаты никто еще не переупрямил, его и военпред сломать не мог». «Верно!» произнес Чемоданов, наблюдая за лицом Толика, и помолчал. «Всех, кроме тебя, Василечек!» «Ну, я-то шестерка!» Наигранно отмахнулся Толик, поняв, что немного зарвался и выдал себя. «Раненько выдал. Надо бы усыпить бдительность Чемоданчика, сегодня излишне подозрительного. Он уже старательно добавил, что ему скажут тащить спирт, он тащит, вот он!» «Скажут торговать иголками, и тут он, как пионер, всегда готов!» «Кстати!» — поинтересовался и тем перевел разговор. «Сколько их у тебя?» — чемоданчик посуровил. «Тысяч сто! Но сейчас не до них!» «Ну да!» — подтвердил Толик. «И я говорю, что тебе не до них, а мне-то до них, я-то свободен!» «До срока!» Вставил чемоданчик, и удачная шутка восстановила в нем равновесие. Толику это было на руку. «Слушай, Василь Васильевич», — предложил он, не выказывая своего волнения, будто разговор шел о пустячке. «Ты мне их потом не продашь?» «А ты знаешь, сколько стоит?» — поинтересовался чемоданов, даже не удивившись. «Он, наверное, воспринял это как розыгрыш». «Догадываюсь», — отвечал Толик. «Но я серьезно». «Я тоже». «Тогда отвечай», — настаивал Толик. «Продаж? Нет?» Чемоданов с любопытством заглянул Толику в лицо. «Откуда у тебя такие деньги?» «Их нет», — сказал Толик. «Но к вечеру, представь, будут?» «Трудно представить». И хоть насмешничал Василь Васильевич и от вопроса увиливал, но так про себя и не решил. Что же скрывается за словами Толика? Игра или... Но откуда? Откуда? Два года он работал с Васильком, тот перекупал зажигалочки, спиртиком торговал, но все по мелочам. Юрки, парнишка, что и говорить? Зиночку, букаты железную... Ему так нравилось называть, калечить фамилию. Даже Катюню раскусил, а Толика до конца не раскусил. Как вьюн в мутной воде. Вроде бы ухватил, а он снова плавает. Может, он на Катюню с домом метит? От Отчего пришло такое открытие, чемоданов не понял. Но горло перехватило, даже сдержать себя не смог. Так напрямки и рубанул. За Катькой охотишься, сосунок. Толик аж рот открыл от удивления, не сразу сообразил, какой подарочек преподнес ему сейчас чемоданчик. Айда, Василь Васильевич, айда мастак! Как же он при своей ловкости так мелко обмешурился, что главную свою слабость на показ вытащил и не заметил: Мерси за подсказку будем знать. И Толик с удовольствием сплюнул на землю. «Катька, тфу, Других, что ли, девок мало?» — небрежно произнес. «Чтобы этой чокнутой интересоваться?» Тут он не врал, он и вправду так думал. Василий Васильевич для порядка пригрозил. «Смотри у меня! Ты у меня вот тут, в кулаке!» И для наглядности показал свой крупный кулак. «Сожму!» Вот тут Толик и разозлился. «Никогда чемоданчик не грозил, но и повода, как говорят, не было. Это он от своей ревности попер, как бы на красную тряпку. Так пора ему и по рогам дать, чтобы не зарывался». «Это ты, чемоданчик, смотри», — огрызнулся Толик. «Не туда ты смотришь». «Не верю», — рявкнул Василий Васильевич Багровея. «Правильно, не верь. Я тебе ничего не говорил». подвел под занавес столик и пошел, не оглядываясь. Он знал, что его удар под дых был неотразим. «Сволочь ты!» — крикнул, опомнившись чемоданов. «Я тебе за вранье, знаешь?» Толик только усмехнулся на пустые угрозы. Испортил таки дорогому дружку василью Васильевичу благостное настроение. спокойствие захотел!» И Толик пропел знакомую песенку из кино, удаляясь за деревья. «Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей. Огонь, огонь!» А тут еще под горячую руку Чемоданову подвернулся инвалид. И откуда он взялся в этот неурочный момент? Чемоданов, как увидел его, так и рассверепел. «Что, папашка?» — спросил, едва сдерживаясь. «Все ходишь? Слушаешь?» как люди живут, много услышал». «А чего не ходить?» — спросил инвалид, остановившись, но на злой тон не отреагировал, отвечал негромко, покладисто. «Земля, она, значит, общественная? Ходи, сколько влезет, так я думаю». «А подслушивать-то зачем?» — гнул чемоданов, не поддаваясь, не подлаживаясь под чужое настроение. «Ему надо было излить свое». «Может, я тут секреты секретничаю, а ты свои уловители, свои лопухи вон остроил и ловишь!» «А ты не злись!» — посоветовал инвалид. Он по-прежнему был спокоен и даже доброжелателен. «Ты кричишь так, что твои секреты кругом слышны!» Он достал кисет, потряс, прикидывая, сколько там табачку, и предложил. «Ты вот закури и подумай, чего я, мол, тут кричу!» Чего шумлю и надрываюсь, когда все в мир входят, в спокойствие входят, в радость. Чемоданов отвернулся. Не хотел курить, а скандала не получилось. Инвалид же между тем сворганил козью ножку, помусолил, достал Катюшу, кремешок до до труд, высек огонек, прикурил, пахнуло ядерным самосадом. Табачок, видать, у него был, что надо. Дай! сказал чемоданов и протянул руку нет сказал капризно сверни сам что то я нервы сдали и я говорю воскликнул инвалид с охотой что нервы у людей не те он свернул вторую козью ножку еще покрупнее первой и дал собеседнику прикурить а сам не спеша продолжал говорить что вот у него на фронте он одно время шоферил и всяко случалось в бою От нервов так аппетит поднимался, что свой собственный ремень однажды сгрыз, но спал даже во время канонады. А сейчас что? Скоро победа, а сната нет. Чемоданов молча выкурил самокрутку, а напоследок сказал, «Но мы победим, папашка! Мы их всех, всех к ногтю!» пошел, не поблагодарив, не попрощавшись, и чем дальше уходил, тем быстрее ускорял шаг, в конце он побежал, желая скорее увидеть Катю, удостовериться, что она дома, а инвалид проводил его взглядом и вслух пробормотал, что уж почти и победили, все почувствовали, что жизнь наступает, счастье все хотят. А если покричат, то от непонимания, что после войны кричать им не о чем, а кричат, потому что нервы разошлись, как вот у этого достойного солдата. Все пройдет, но только нервы долго после войны людей мучить будут и убивать.